На фоне этих занавесок рубашка Лазаря выглядела просто кипенно-белой, даже не измялась дороги, вроде бы мелочь, а вызывает уважение. — Вы едете в Москву в командировку? — поспешно спросила Глаша. Ей совсем не хотелось, чтобы Лазарь догадался о ее глупых наблюдениях над его внешностью, и особенно о том, что она сравнивает его рубашку с занавеской. — А может быть, я, москвич, и домой возвращаюсь? Внимание перебилось в его глазах смешинкой, и смешинка это была так заметна, что насчет москвича Глаша ему не поверила. — Мне кажется, вы не возвращаетесь домой, — сказала она. — Почему вы так решили? — А вы про Псков сказали у нас, — объяснила она. Не объяснять же было про смешинку в его глазах. — У вас хорошая память, — заметил Лазарь. «Самое — Самое обыкновенная пожала плечами Глаша. — Это просто особенность женского сознания вообще. — держать в памяти множество мелочей. — Ого! — удивился он. — Интересные у вас наблюдение. Это не мои наблюдения, — смутилась она, — а психологов, а я просто довольно много читала по психологии. — Вы поступили на психологический факультет? — поинтересовался Лазарь. — На исторический. Я люблю историю. — Глаша, вы не перестаете меня удивлять? Он даже головой покачал от удивления. — Почему? — не поняла она. «Потому что вид у вас такой, что невозможно представить, чтобы вас интересовало что-нибудь серьезное. Сколько вам лет? Семнадцать?» «Шестнадцать», — буркнула Глаша. Все-таки обидно, что он разговаривает с ней, как с дурочкой. Хотя к тому, что ее считают маленькой, глаша было не привыкать. Точно на свой возраст она выглядела, может, только в коляске. А уже в младшей группе детского сада мама говорила, ее принимали за ясельного ребенка и удивлялись, как это такую маленькую вообще в садик взяли. В школу ее, правда, приняли даже на год раньше, чем положено. Мама упросила, потому что ее уже стало пугать дочки на увлечение взрослыми книжками, которым она не знала, как руководить. В третьем классе Глаша выглядела первоклашкой, а в восьмом ее даже не хотели принимать в комсомол, потому что не верили, что такая небольшая девочка может быть идейной. Она была не то что маленького роста, хотя и это тоже, но главное, она была такая, ну, не взрослая с виду, наверное. Выглядите еще младше, — улыбнулся Лазарь. И, всмотревшись, ее обиженное лицо добавил. — Не расстраивайтесь. Лет через двадцать это качество будет казаться вам драгоценным. Этому утверждению Глаша не поверила. Но не все ли равно ей будет лет через двадцать, как она будет выглядеть? В том возрасте, в котором она будет тогда, это уже не может иметь значения. Вот мама ведь не думает о своей внешности. То есть выглядит мама, конечно, красиво, но это получается как-то само собой а думает она только о том, чтобы все хорошо было у папы и у Глаши. Она уже хотела высказать свое соображение Лазарю, но тут к столу вернулся официант. Через его руку была перекинута чистая скатерть, а на подносе стояла бутылка шампанского, вазочка с конфетами и три бокала. Два бокала пустые, а в третьем — роза. — Ой, — сказала Глаша, глядя на розу так, словно она упала с неба. — А откуда она взялась? — Выросла, — ответил Лазарь чтобы вас поздравить с поступлением. Глаша покраснела так, что у нее даже слезы выступили. — Ну ведь мы же в поезде! — пролепетала она. К счастью, Лазарь ее глупого лепита не услышал. Пока официант перестилал скатерть, он открывал шампанское. Это получилось у него так легко, что Глаша даже не успела зажать уши ладонями. Когда дома на Новый год открывали шампанское, она всегда пугалась. Вдруг пробка попадет кому-нибудь в глаз или бутылка разлетится на мелкие осколки. Официант ушел. глаша показалось, что и все куда-то ушли из ресторана. То есть она понимала, что никто, конечно, никуда не ушел. Просто она перестала замечать посторонних людей. Она смотрела, как Лазарь разливает шампанское. Он налил ей себе и немножко шампанского плеснул в бокал с розой. — Кажется, есть стихи про розу в бокале с шампанским, — сказал он. — Вы, наверное, знаете? — «Конечно», — с готовностью кивнула Глаша, — «я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи. Это блока стихи. Только Аи не шампанское, а просто вино». «Вы прям переполнен разнообразными насущными сведениями», — усмехнулся Лазарь. «Да, дурочкой он ее считал явно, но при этом называл на «вы». «Все-таки, когда человек держится с тобой вежливо, то это уже не так заметно, умный он тебя считает или глупый». А вообще-то все эти мысли мелькнули лишь по краю глашенного сознания и тут же исчезли. Она была потрясена, растеряна, сердце у нее билось так сильно и часто, что это, наверное, было даже со стороны заметно. Ей впервые в жизни подарили цветы. И не полевые, и не из домашнего палисадника Впрочем, ей полевых-то никто никогда не дарил. И в классе, и во дворе, и в пионерском лагере она всегда считалась маленькой. Да что там, просто пигалицей. К тому же она была отличница. А какой мальчишка обратит внимание на отличницу? И вдруг самая настоящая роза, такая, каких Глаша не только не получала, но и не представляла, что может когда-нибудь получить.